Глава восьмая. Выводы по главам шестой и седьмой. Возможно, что кто-то посчитает приведенный выше анализ характера исторической науки, преподавания истории в школе, на ее основе и двух томов учебника по курсу обществознания знания и графоманством, Полагая, что разным либералам-соросятам, академику Рау и чиновникам Минобразования и Науки виднее, что писать в учебнике школы русской многонациональной цивилизации. Примечание. Хотя мы привели в главе седьмой рассмотрение по существу во взаимосвязях с жизнью только некоторых параграфов, но и те, что мы оставили без комментариев, не лучше... Этот учебник Обществознания представляет собой пример того, когда проще написать все заново от начала до конца так, как надо, нежели указать на ошибки и объяснить каждую из них. Конец примечания. Те, кто полагается в таких вопросах на авторитет ВАК, авторитет обладателей ученых степеней и званий, авторитет административных должностей высокого ранга, могут думать, что они правы в такого рода мнениях о наших комментариях Но, как сказано в Коране, предположение ни в чем не избавляет от истины. Сура 10, стихи 37-36. Поэтому предстоит убедиться в том, действительно ли правы они. Мы же выскажем рекомендации, дополняющие те, что были высказаны ранее в главах, предшествующей главе 6 настоящего сборника. Первое. Если титулы авторов учебника обществознания вынести за скобки и соотносить его текст как таковой с жизнью, как это делали мы в главе седьмой настоящего сборника, то под давлением жизненных обстоятельств придется прийти к выводу, что такой учебник обществознания вреден, поскольку он не только не учит школьников жизни, но количит их нравственно, мировоззренчески и интеллектуально. Соответственно, школе требуется содержательный иной курс обществоведения и содержательный иной курс истории. Требуются и другие учебники по этим предметам, повествования, в которых было бы основано на реальных жизненных фактах, прежде всего касающихся нравов и этики, и показывало бы жизненную состоятельность вполне определенных мнений о жизни общества, о сути и перспективах человека и человечества, а также ложность и жизненную несостоятельность других мнений, включая и общепринятые в качестве традиционной истины в тех или иных исторически сложившихся культурах. Пустому же трепу о фактах и домыслах, которые невозможно связать с реальной жизнью, не место в школьных учебниках. Школа должна готовить детей ко взрослой жизни, Если ее учебники наполнены вздором, то она не справляется с этой общественно-жизненной задачей. Второе. Есть люди, которые полагают, что альтернативой действительно дурным курсам истории в стиле сороса Далуцкого и обществознания в стиле Богомолова может стать учебный курс «История православной культуры». Однако... Введение в образовательную программу учебного курса типа «История православной культуры» на первом этапе с целью последующей замены им курса обществознания и согласования с историей православной культуры» всего школьного курса истории на втором этапе не решает проблем. Более того, это вредно, поскольку курс «История православной культуры» в редакции РПЦ объективно, то есть вне зависимости от декларации о благонамеренности ее иерархов, имеет скрытой целью обратить школьников в рабство в соответствии с фашистской, по ее сути, доктриной, второзаконии Исаи порабощения всех от имени Бога. И потому его введение в качестве безальтернативно изучаемого в школе недопустимо. Примечание. Иными словами, школьник вправе знать и мнение об РПЦ и ее вероучении и людей, их неприемлющих. Конец примечания. На протяжении более чем десяти лет РПЦ и другие ветви исторически реального христианства, либо, замыкаясь в своей глухоте и немоте, в принципе уклоняются от обсуждения, библейской доктрины порабощения всех от имени Бога за правилами международной мафии, либо безосновательно настаивает на ее Бога вдохновенном происхождении и перетолковывает ее по своему усмотрению, так чтобы, запугав людей чертями и посмертным нескончаемым адом, навязать им свое учение и возвести приемлемую им группу верующих в Бога боговдохновенность Библии, в ранг нового истинного Израиля. При этом под Израилем подразумевается не исторически сложившаяся иудейская общность, как о том однозначно говорится в Ветхом Завете, и не государство на Ближнем Востоке, а общность носителей якобы Божия его промысла, выраженного, по их мнению, только в Библии и их версии святоотеческого предания. и уж никак не в событиях жизни, в историческом, прошлом и непрестанно текущем, настоящем. Примечание. С 1994 года, когда ВП СССР обратился к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну с вопросами о сути истинной религии и жизни общества в промысле Божьем, В материалах концепции общественной безопасности это обращение представлено книгой «Вопросы митрополиту Иоанну и иерархии Русской Православной Церкви». Конец примечания. Но вне зависимости от позиции вероучителей библейцев, ростовщичество и бредни о собственном превосходстве того или иного Израиля над прочими людьми И согласие паствы с той или иной версией идеалистического атеизма не перестают быть злом и продолжают оказывать свое вредоносное прямое и посредственное воздействие на жизнь людей как персонально, так и глобальной цивилизации в целом. Дух святой для таких верующих в кавычках не является наставником на всякую истину. что в культуре такого общества делает жизненно несостоятельной и вредоносной науку ее приложения. Пока же науку ее приложения в библейской, религиозной и светской культуре крышует исторически сложившийся иудаизм и его заправилы, что не сулит в перспективе ничего хорошего как в силу свойств самого библейского проекта порабощения всех, так и в силу отношений к этому проекту свыше. Третье. Приведенный выше анализ учебника по курсу обществознания знания» еще раз показал, что социология является объемлющей наукой по отношению к другим отраслям знаний. При этом было показано, что в школе уже сейчас требуются новые учебники, физики, биологии, в которых излагались бы не только легитимно господствующие в науке мнения, но сообщалось бы о тех фактах, которые не укладываются в развитые к настоящему времени научные теории. Также необходимо обновление курса математики путем включения в него обзорного курса Математика вообще и в приложении к практической деятельности. Четвертое и главное: школе необходим курс адекватной жизни психологии, который бы не описывала внешние видимые проявления психической деятельности, а объясняла бы ее алгоритмику. и взаимосвязи различных компонент психики личности и характер порождения личностями коллективной психики, открывая тем самым пути к выработке, освоению и развитию разного рода психологических практик, а по существу качественно новой духовной культуры соборности и человечности. Примечание. В материалах «Концепции общественной безопасности» Некоторые аспекты этой тематики рассмотрены в работе ВП СССР «От корпоративности под покровом идей к соборности в богодержавии». Конец примечания. Современная светская школа взращивает чистолюбие у наиболее успешных ее учеников, претендентов в инженеры и физики, в политические деятели и администраторы, в деятели искусств и тому подобное. Честолюбие подпитывается мифами о гениях-единоличниках, которые единолично в науке и технике, в политике, в искусствах рождают и воплощают в жизнь великие идеи, которые сами по себе якобы определяют дальнейшую жизнь человечества. Общение гениев с простыми смертными на предмет разработки самих идей и внедрения их в общество в этих мифах отсутствует. Великий Эйнштейн – все сам. Великий Менделеев – все сам. Великий Форд – все сам. Великий Билл Гейтс – все сам с приятелем. Также и великие ужасные политики – Чингисхан, Ленин, Сталин – тоже все сами. И так в каждой отрасли жизни и деятельности общества. И даже Королев и Курчатов в мифологизированном восприятии истории – тоже все сами. Хотя их идеи развивали и доводили до практического воплощения в жизнь целые отрасли народного хозяйства СССР. Потом и в светских вузах учат всему, чему угодно, но только не тому, что успех в работе в качестве мастера на заводе или учителя в школе обусловлен не только и не столько знаниями, сколько умением общаться с людьми, располагать их к себе, друг к другу и к общему делу. будь то подчиненный, многотысячный коллектив или дети в классе. А у претендентов в семинаристы, при том типичестолюбие, что характерен для физиков, инженеров и политиков, сразу же в перспективе профнепригодность. И есть основания полагать, что церковное образование, включая образование в системе РПЦ, хотя бы на уровне неформализованных навыков, если не на уровне осознаваемого подхода к набору кадров, изначально отсекает заведомо профнепригодных претендентов в служители культа, реагируя на то, что претенденты несут в своем духе и через свой дух выражают, подчас даже не осознавая этого. При этом надо отдавать себе и людям отчет в том, что Если те или иные определенные люди способны к общению практически со всеми, с кем их сводит жизнь, то есть исключение, когда появляются люди, с кем они общаться не могут, редки, то именно они в процессе общения объективно оказываются координаторами коллективной деятельности множества людей, которые к непосредственному общению друг с другом не способны или непосредственно друг с другом не общаются по каким-то иным причинам, но каждый из которых является носителем тех или иных знаний и навыков, включая и те, что обладают социальной значимостью. Плюс к этому имеют место эгрегориальные процессы, в которых соучаствуют и координаторы, и координируемые В этом аспекте, аспекте взращивания координаторов коллективной деятельности и общественной жизни, в целом церковное образование, тем более церковно-профессиональное образование служителей культа, дает сто очков вперед светскому. Если не за счет учебного плана и самого учебного процесса, который, возможно, более психологичен, чем в светской школе, то, как минимум, за счет отсева заведомо профнепригодных абитуриентов и постановки на место гордецов и чистолюбцев, претендующих в отличники. Однако, если способные к общению люди сами, концептуально безвластны, то участники координируемой ими коллективной деятельности оказываются заложниками те, кто концептуально властен и формирует миропонимание и культуру психической деятельности самих координаторов. Вследствие этого специфика господствующих исторически сложившихся в толпо элитарном в кавычках обществе традиции вероисповедания такова, что на их основе проблемы жизни общества выявлены и разрешены быть не могут, поскольку проблемы и порождены во многом господством традиционного, исторически сложившегося мировоззрения и миропонимания, концептуального безвластия как паствы, так и веру учителей. Примечание. Все церкви мира лишь хранители их заветов и канонов. От их блистающих обителей творящий логос отошел конец примечания. И потому так называемая светская школа должна наконец-таки обрести адекватную жизнепсихологическую науку, чтобы формировать у школьников адекватные жизни представления о психической деятельности людей и обществ, что необходимо каждому из них и обществу в целом, для выявления проблем и созидательного их разрешения в русле Божьего промысла. Пятое. Кроме того, надо понимать, что язык, языковая культура из устные письменные речи не только является средством выражения мысли, но также является одним из средств формирования культуры чувств и мышления новых, входящих в жизнь поколений. Языковая культура проникает не только на уровень сознания психики, но и в бессознательные уровни психики, характер процессов, на которых в своей основе запрограммирован генетически, включая генетическую предрасположенность человека к тем или иным языкам в качестве его родных языков. Взаимосвязи языковой культуры уровня сознания и бессознательных уровней психики, включая и взаимосвязи с генетикой человека, означает, что далеко не все равно. Пишем ли мы «безосознательные» либо «бессознательные», заменяя «з» в приставке «без» на «с» перед глухой согласной составного по сути корня «сознан», как того требует ныне принятой орфографии русского языка. Поскольку в результате оглушения «з» в невнятно шепелявой из устной речи современности приставка «без» при таком письме утрачивает неотъемлемо свойственную ей смысловую нагрузку и становится просто неопределенным по смыслу созвучием, смысл которого обусловлен контекстом, в котором созвучие появляется». тоже касается и других случаев замены звонких согласных на глухие преобразования слов из смысла несущих морфем. Морфемы, выделяемые заказанием словообразовательные, устойчивые, функционально специализированные элементы в составе слов, приставки, корни, суффиксы, окончания. И написание типа «предыстория» «подыграть» вместо «пред», с твердым знаком «История» и «под» с твердым знаком «Играть». Изъятие из азбуки буквы «И», десятиричной «И», и с точкой. «Ять» — необходимости возобновления употребления буквы йо и многого другого. Примечание. Азбука русского языка, своего рода иероглифическая система, Поэтому для правого полушария, несущего функцию образного мышления, не все равно, какой буквой, в каких случаях обозначаются некоторые более или менее созвучные звуки. И просто либо И с точкой, Е либо Ять. В польском языке древние Ять изменились на Я, в украинском на И, точнее на И с точкой. поскольку в украинском графема «и» читается как «ы» И и тому подобное. Другое дело, что мы настолько одичали, что этого в своем большинстве не чуем, и безразлично даже к замене «йо» на «е», хотя это неоспоримо различные звуки. То есть дело не в том, что из контекста в большинстве случаев понятно, где следует читать «е», где «йо» и где «мир», Это мир, как отсутствие войны, а где мир, это как мир с и с точкой, то есть общество. Хотя название романа «Толстого война и мир» с десятичным и с и с точкой в оригинальном написании является исключением в общеупотребительном ныне написании «война и мир», большинство думает, что название романа построено на противопоставлении войны и мира, как отсутствие войны. хотя Толстой подразумевал взаимосвязи войны и общества. А что касается концевого «ядь» после согласных, то это уж давно знак памяти о забытом звучании древнего языка, и поэтому в возобновлении яти на конце слов, завершающихся согласными, в настоящее время нет ощутимой необходимости. В наше время, когда компьютеры и принтеры обретают положение наиболее употребительных средств производства текстов общественной значимости. Для того, чтобы в тексте возникло ЙО, а не Е, требуется нажать на клавиатуре другую клавишу, что не требует ни дополнительного времени. На простановку точек над базовой графемой Е, недополнительных дополнительных литер в типографской наборной кассе, требуется только определенная личностная культура нажимания на клавиши. конец примечания такого рода кажущиеся целесообразными и полезными упрощения орфографии на потребу приведения ее в согласии с практикой из устной речи одним своим аспектом имеют поощрение плохой дикции шепелявости и невнятности из устной речи что мешает людям быть понятыми и понимать других людей А другим аспектом поражают дополнительные трудности в согласовании работы левого и правого полушарий головного мозга при чтении текста с соображением, то есть при таком чтении, когда потоку слов в письменной, а также в изустной речи ставятся в соответствии определенные образы в процессе формирования личностных образных представлений на основе изустного или письменного сообщения. То есть жизнь. Требует отказа от фонетически невнятной, шепелявой, ныне действующей, безсмысленной орфографии и возрождения смысла выражающей орфографии русского языка, переосмысления его морфологии и выработки соответствующей смыслу речи и грамматики. То есть жизнь требует совершенствования языка как средство выражения мыслей и освоения информации. передаваемых языковыми средствами, а также и как средство немеханического, магического воздействия на течение событий. Недопустимо позволять делать из живого русского языка «light Pidgin English», на котором пишет и говорит россионская журналистика наших дней. Примечание. Настоящая работа написана большую частью в общеупотребительной бессмысленно шепелявой орфографии для того, чтобы не пугать смысловыражающей орфографии те, кто бездумно привержен безосмысленно шепелявой орфографии, которые их научили в школе, поскольку смысловыражающая орфография по предубеждению представляется им выражение малограмотности и общего невежества или выпендрежем. Эпатажем, то есть скандальными выходками, намеренно нарушающими общепринятые нормы и правила, без какой-либо иной цели, кроме как обратить на себя внимание, противопоставив себя остальному обществу и показав ему свою некоторую крутость. Об этой проблематике в материалах концепции общественной безопасности смотри в работе ВП СССР «Язык наш как объективная данность и как культура речи». Одно из значений слова «light» — легкий, облегченный, упрощенный. Pidgin English» — в оригинале английский язык, в его интерпретации аборигенами британских колоний, в результате чего грамматика, морфология Pidgin English» стала отличной от исторически сложившегося английского языка, а словарный запас представляет собой смесь из словарей нескольких языков. Кроме того, оборот речи Pidgin инглиш обрел значение презрительного наименования языковых субкультур, возникающих в обществах в результате подражания иноземцам, которые расцениваются носителями «Пиджинг-субкультур» как более высоко и культурно развитые. Конец примечания. Однако всему сказанному в этой главе возможно возражение – В том смысле, что в содержании предполагаемых к написанию учебников будущей школы неизбежно окажутся те или иные несуразности, ошибки и заведомая ложь, вследствие чего реформа системы образования с внедрением новых учебников не только не улучшит положение дел и перспектив общества, но разрушив прежнюю систему, еще более усугубит проблемы, накопившиеся от прошлого и создаст новые. то есть логически закономерны и нравственно-этически правомерны вопросы. А где гарантии, что в результате осуществления предлагаемых мер системы образования действительно станет более совершенной и будет лучше готовить детей ко взрослой жизни? Где гарантии того, что в результате предлагаемых реформ в системе образования снова не получится, по известному афоризму «хотели как лучше, а получилось как всегда»? Ответ на такого рода вопросы состоит в том, что система образования должна нести в себе самой системообразующее качество, которое позволяло бы в ней самой выявлять и очищать ошибки и заведомую ложь. Это касается как педагогов неадекватных задачи воспитания и образования новых поколений, так и содержания учебников. Она должна взращивать это качество в детях и воспроизводить его в преемственности поколений. Само это качество и возможности включения его в систему образования рассмотрим в следующей главе, вернувшись в последующем тексте большей частью к общеупотребительной шепеляво безысмысленной орфографии. 14 апреля, 11 мая 2005 года.